В начале 20 века наблюдается рост числа и тиражей периодических изданий, связанный с быстрой капитализацией страны, развитием грамотности и усложнением общественной жизни. В России во второй половине XIX века основными источниками информации для путешественников были иллюстрированные энциклопедические журналы и объёмные путеводители Бедкера. К началу 20 столетия Такого рода издания оказались неспособны удовлетворить запросам растущей туристической аудитории и не содействовали рекламным задачам соответствующей индустрии. Постепенно система периодической печати начинает адаптироваться к спросу на информационное и рекламное сопровождение туризма, поскольку на тот момент уже стала отраслью предпринимательства. Туристический журнал начала XX века не становились предметом отдельного научного исследования и сегодня не существует их особой типологии. В связи с этим представляется актуальным сделать обзор данной группы изданий и рассмотреть публикации, в которых были представлены атрибуты, наличиеющие и в настоящее время модели организаторского побудительного туристического текста, треба медиотекста. Существуют различные критерии типологического разделения печати, например, по характеру аудитории, типу творчества, периодичности, формату издания, тематике и так далее. Выбрав в качестве критерия предметно-тематическую специализацию, мы сгруппировали журналы со смысловой доминантой путешествием 1898-1917 годов в зависимости от характера и наличия организаторской функции. Туристические журналы, публикующие в части прочих материалов организаторские и туристические тексты, Поездки за границу 1907-1908 годы. Прекрасное далёко 1912-1915. Вестник спорта и туризма. Приложение к Вокруг света 914. Вокруг света 1861-1917. Второе. Производственно-практические журналы, посвящённые развитию туризма как сферы досуга и хозяйственной отрасли, организации приёма курортных гостей и прочее. Русский турист, Русская Ривьера, Вестник Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Кавказские курорты, экскурсионное дело и другое. Многие из журналов данной группы относились к деловой прессе, объединяя людей с общими интересами в профессиональной сфере. Спутники. Слово спутник как путеводитель и посредник часто использовалось в названиях изданий карманного формата, содержащих расписания поездов, рекламу транспортных компаний и справочную информацию. Путеводитель по России, Фрум, железнодорожный посредник, спутник по железным дорогам и другие. Литературные. Издания альманашного типа, в которых публиковались путевые очерки, этнографические заметки и юмористические рассказы о путешественниках без организаторской функции. Дорожная библиотека, 1897-1898, путешественник, 1905-й, русский путешественник, 1907-й, на суше и на море, 1914-й.